329. Гуру. Явление каждодневного обращения дает ритм, состоящий из ответов на него. Он вносит в сознание новые элементы и способствует его росту. Процесс расширения сознания труден своим постоянством, но если он поддерживается ритмом, то постоянство становится каждодневным качеством духа.